Глава 9. 21 год по летоисчислению Нового мира. В 300 километрах Западнее Шато Нордин. Неужели перстень царя Соломона? Усмехнулся Карим. Иди сюда, посмотри. Смеяться будешь потом. — Завещание этого бродяги? — Алжирец кивнул на человеческие останки и подошел к полю. Заглянул внутрь и даже присвистнул от удивления. — Ничего себе! Вот уж правду говорят! На ловца и зверь бежит! — К дьяволу таких зверей вместе с такими сувенирами! Нардин высыпал на ладонь несколько крупных чешуек темно-желтого цвета. — Отец, что вы там нашли? — подал голос Никита. Он устроился на капоте ленд положив на колени пулемет и, прищурившись от яркого солнца, внимательно осматривал окрестности. «Что-нибудь интересное?» «Куда уж интереснее!» Сквозь зубы процедил Нордин Старший. «Что именно?» «Золото нашли, Никита!» Пояснил карим «Золотой песок! С наших приисков!» «Нет!» — покачал головой Поль. «Это не демидовский шлих. Песок слишком крупный. Русское золото не такое. Оно более мелкое. А тут смотри, какие экземпляры попадаются!» Он показал Криму несколько маленьких самородков и аккуратно пересыпал найденное обратно в коробку. «А что, среди золотого песканы может быть самородков?» – удивился Алжирец. «Может», – задумчиво ответил Поль. «Но на русских приисках такого нет». «Ты в этом уверен, медведь?» «На все сто процентов», – подтвердил Нардин. «Помнишь, как люди Демидова нашли золото?» «Еще бы! Интересный был мужик, этот Демидов. Хоть и головорез, каких мало. Земля ему пухом». «Значит, я Аверьянова помнишь?» «Конечно помню», – кинул Карим. «Именно он обнаружил первое золото в новом мире, южнее этого места, где сейчас расположена база русской армии». «Вот именно. Так что русское золото мне доводилось видеть, и не один раз. Ничего похожего. А вот это...» «Что это?» «Ничего хорошего». «Не тони кота за яйца, медведь, толком объясни». Надо понимать, что Абреки нашли одну из террасовых россыпей, открытую геологом из поисковой партии Джека Чамберса. «Это когда была драка за Аламу?» «Да», — кивнул Поль. Одно россыпь? Что, есть и другие?» «Есть коренное месторождение, но то, что они копают, уже плохо». «Если бы они нашли золото», — Карим недоверчиво покачал головой, «то все бы узнали. Такую новость не спрячешь». «Это если прииск большой не спрячешь. А если копается где-нибудь в горах десяток старателей из числа невольников, обессиливших пускают в расход, а потом привозят новых рабов, И все. Тайна соблюдена. Голову даю на отсечение, что никто, кроме маленькой группы абреков, про это не знает. Правда, нам от этого не легче. Получается, что времени совсем мало. Ты уверен, что они доберутся до основной жилы? Нет, не сразу. Золото, скорее всего, моют по старинке. Дедовскими методами, которые не изменились со времен Клондайка. Но, раздели меня, дьявол, одно из старых русел они нашли. Причем здесь старые русла? Спросил Карим. Потом объясню. Отмахнулся Нардин. Надо еще раз осмотреть машину. Через 20 минут Поль закончил обыскивать машину и вылез наружу. Найденные в джипе вещи он аккуратно разложил на молитвенном коврике. Уже упомянутый револьвер, заржавевший автомат и несколько магазинов к нему. В спальном мешке нашелся завернутый в чистую тряпку Коран, изданный в старом свете, и четкие, сделанные из неизвестной, но очень ароматной древесины, несколько пачек револьверных патронов, консервы из говядины и ничем не примечательный охотничий нож. «Не ГОСТа!» — смотрел осмотрел находки. «Даже карты ID.net». «Может, она и была», — Поль кивнул на Кости. «Но съедена вместе с хозяином. Ты ведь Кости не осматривал?» «Делать мне больше нечего. В этом гнилье копаться!» — покосился на Косте «Да и что там можно найти? Ничего же не осталось. Почти». «Ладно, парни, давайте собираться. И без того много времени потеряли». Нардин еще раз осмотрелся, захватил револьвер с патронами и кивнул на Коран. «Оставим или возьмешь?» «Не дело эту книгу оставлять», нахмурился Карим. «Да и брать незачем. Дайте лопату, здесь закопаю». «А Кости?» «Кости?» переспросил он. «Ну уж нет, с этим возиться я точно не собираюсь. Пусть в пыли валяются. Как там русские говорят? По мощам и елей?» Спустя полчаса они продолжили свой путь. Только Карим молча курил, крутил руль и изредка чертыхался, когда машину подбрасывала на выбоинах. Через два с половиной часа они прибыли к месту встречи с конвоем. На берегу безымянной речушки стояли развалины фермы. Южнее, примерно в 80 километрах отсюда, эта маленькая река впадала в другую, носящую имя Большая. На закате, когда вся саван окрашивалась в красный цвет, острозубые развалины были похожи на челюсть огромного животного, владевшего этим миром много миллионов лет назад. Кости вымерших динозавров не были редкостью. Их часто находили ученые, фермеры и просто бродяги, колесившие по этим пустым землям в поисках новой жизни. У одной из разрушенных стен путники разложили небольшой костер. Поставили палатку и наконец принялись за ужин. Еще несколько часов и начнет темнеть, заметил Карим и прислушался к треску рации, установленной в машине. Они что, в темноте пойдут? Нет, покачал головой Поль. Они уже на подходе. Я связывался с ними, пока вы дрова собирали. Еще полчаса и будут здесь. Орденский конвой, кто-нибудь из знакомых есть? Конфедераты. Знакомые? Может и есть кто-нибудь, но вряд ли. Столько лет прошло. Да, Крим обкатил ладонями кружку с горячим чаем и задумчиво посмотрел на костер. Ты прав, времени прошло много, жизнь меняется, и люди меняются вместе с ней. Парадокс: людей становится больше, а человеческого тепла меньше. Тоже мне нашелся романтик диких земель, хотя. Протянул Нардин и встал со своего места, чтобы подбросить костер дров. «В чем-то ты, пожалуй, прав». «Почему бы и нет?» — сделанный обидой спросил Алжирец. «Может, я и есть тот самый последний романтик этого нового мира. Ты сам посмотри, медведь. Люди ездят по саванне под охраной конвоя, спокойно и расслабленно. Нет, стычки, конечно, бывают, но все равно, по сравнению с первыми годами, здесь становится скучно и холодно. Даже бандиты уже не те». «Помнишь, как в Аламу? «Погоди, Карим!» Поль предупреждающе поднял руку и прислушался. Сквозь помехи и треск эфира донесся спокойный и бесцветный голос. «Медведя, вызывает ящерица! Медведя, вызывает ящерица! Как меня приняли? Прием!» Он подошел к джипу и снял скрепление крепления микрофон. «Ящерица, здесь медведь! Принимаю чисто и громко! Прием!» «Подходим на три часа! Как меня приняли? Прием!» «Ящерица, здесь медведь! Вас понял!» «Ждем на три часа». Нардин повесил микрофон на рацию и вернулся к костру. «Ну вот, а ты беспокоился. Пришел конвой». Никита, предупреди!» — кивнул Карим. «Слышу, я слышу. Наконец-то приехали. Тормоза амерские!» Послышался шорох и со стены спрыгнул Никита. Там он устроил наблюдательный пункт. «Папа, я вообще-то проголодался. Просто сил нет, как жрать хочется. Мы ужинать будем?» Не прошло и 15 минут, как послышал зарев моторов, и на пригорах выскочили несколько солдат в верхом на мощных квадроциклах «Полярис». Передовой дозор, позади седоков качались длинные антенны радиостанций. Конвои в новом мире – вещь привычная. Вместе с ними ехали новые поселенцы, мелкие торговцы и, конечно, почта. Этим вполне прибыльным бизнесом занимались многие – русская армия, конфедераты и даже орден. Кроме них, существовало несколько частных компаний. Правда, на их долю выпадали короткие рейсы, как правило, сопровождение колонн между соседними городами. Цены были примерно одинаковые. 100 ЭКЮ с человека и 300 с машины. Охрана конвоя состояла из 10-12 человек, вооруженных русскими АК-101, поднатовский патрон калибра 5,56 мм, с подствольными гранатометами. Несколько американских армейских вездеходов Хамви, ощетинившихся крупнокалиберными пулеметами Браунинг м 2 HB и гранатометами МК-19. Машины были выкрашены в стандартный для Саван камуфляж. Шоколадный чип. А на боках красовалось изображение флага конфедератов, ящерицы и надпись «Саванна Лизардс». Когда конвой подъехал к развалинам, передовой дозор взревел моторами и уехал вперед. Смотрите, крестности перед ночлегом. Из джипа выбрался плотный мужчина, одетый в песчаный камуфляж, и подошел к костру. «Добрый вечер, господа! Мистер Нордин?» Он вопросительно посмотрел на наших путников. «Это я!» Поль встал и потянул руку к нагрудному карману. «Карту?» «Если вас не затруднит. Вашу и ваших спутников». Словно извиняясь, он развел руки в стороны. «Таков порядок, сэр». Взяв удостоверение, мужчина по рации предиктовал номер ID и отошел к джипу. Только минуту спустя вернулся и отдал удостоверение. С уважением посмотрел на Никиту. «Приятно видеть коллегу, сэр. Отпуск». «Небольшое путешествие», — улыбнулся Никита. «Все в порядке, господа. Вы пойдете с нами до Сау-Бернабеу?» да, — подтвердил Поль. «Прекрасно. Завтра утром укажу ваше место в колонии. Хорошего отдыха!» Пятый год пред нового мира. Западный Форпост. Последний привет. На голове пилота, встретившего нас на борту скаута, красовался ярко раскрашенный шлем с длинной английской надписью на боку «Жизнь не имеет ценности, но иногда смерть имеет цену». Символично, если учесть некоторые реалии этого мира. Его винтокриловая машина выглядела очень ухоженной. На правом боку, позади номера, был нарисован грозный, вставший на дыбы дракон, в одну краску, без полутонов и ненужных завитушек. Как эмблема, коротко и ясно. «Не трогай меня, я огрызаюсь огнем». И вместе с тем эта нарочитая грубость прекрасно сочеталась с идеальным состоянием и порядком. Было в них обоих что-то такое... щегольское. Казалось, что комбинезон летчика сделан из того же материала, что и машина. Оба подтянутые, наглаженные и слегка с придурью. Как и все пилоты, с кем мне доводилось летать. Когда мы забросили вещи, летчик вернулся к нам и вопросительно поднял большой палец. Кивнув в ответ, я потянулся за наушниками внутренней связи. Послышался щелчок. — Вы готовы, сэр? «Да, можем отчаливать». Рядом, на соседнем сиденье, развалился Джек Чамберс, придерживая ногами наши рюкзаки, сваренные на пол вертолета. Он посмотрел на меня, словно хотел что-то сказать, но потом лениво махнул рукой и отвернулся, уставившись в боковой блистер. Через несколько минут мы поднялись в воздух и отправились на запад, туда, где находилась самая последняя точка на карте нового мира. Западный форпост, или «Последний привет», место, по рассказам моих коллег, довольно интересное. Небольшой гарнизон численностью около двух род и сотня гражданских. Количество жителей периодически менялось, когда прибывали конвои с переселенцами, отправлявшимся на освоение диких земель. А пока что под нами простиралась савана. Я видел разные страны и континенты, но с большим интересом смотрел на эту, новую, для меня землю. Погода была прекрасной и видимость, по уверению нашего пилота, миллион на миллион. Саванна, как оказалось, очень похожа на африканскую, хорошо знакомую по службе в легионе. Безбрежный простор, увенчанный ослепительной лазурью неба. Те же высокие травы, редкие островки кустарника и деревья, широкими кронами. Животных, как и рассказывали, много. Стада антилоп, похожих на своих земных братьев, и большая гиена, помесь бультерьера с крокодилом, только размером с кабана и мощными, как у льва, лапами. Лениво жующие шерстистые носороги и покрытые длинной спутанной шерстью бизоны. Джек несколько раз сткнул пальцем, называя представителей местной фауны а через полчаса зевнул, надвинул шляпу на глаза и заснул, привалившись к переборке. Спал он крепко, не просыпаясь. Легенда новых и прочих храпел так, что временами перекрывал свист вертолетных турбин. Через несколько часов мы увидели длинный шлейф пыли и догнали колонну армейских грузовиков, которые отправились утром с нашей базы. Рота Браво, те самые, ликвидаторы банд, дьявол их раздели. Впереди, метрах в двухстах, ехал джип передового дозора с крупнокалиберным браунингом на турели. Стоявший у пулемета стрелок помахал нам рукой и чуть не вылетел из кузова. Когда машина тряхнула на очередной выбоине, пилот сделал круг вокруг колонны, обменялся по радио несколькими фразами с командиром роты и, положив машину почти на бок, отворил в сторону. Лихой парень. Хотя вертолетчики все такие. Этого у них не отнять. В Конго мы их называли «небесными байкерами». Они летали так, словно вновь оседлали свои Харлеи, оставшиеся в далекой гражданской жизни. Надо отдать им должное. Парни не боялись ни бога, ни дьявола, вытаскивая наши задницы из таких переплетов, что и вспоминать неохота. Прошли над рекой Стикс, где на берегу чернели останки сгоревших машин. Еще через 100 километров заправились на аэродроме подскока и продолжили путь. Когда мне наскучило смотреть на саванну, я последовал примеру Джека. Да, именно так. Устроился поудобнее и заснул. Тем более, что прошлой ночью, учитывая совещание у Виктора, нормально поспать не получилось. Я не верю в вещи сны, как не верю в гадания, предсказания и астрономические прогнозы. Казалось бы, что военные самые суеверные люди на свете. Может, это и так, не буду спорить. Многие из моих коллег верят. Одни — в силу амулетов, другие — в возможность переиграть судьбу, если верить в сложный и запутанный мир примет. Знавал я одного парня, который везде таскал камень с дыркой. Это как-то связано со славянскими преданиями. Он называл его камнем Велеса». Не знаю, насколько всемогущ этот Верес, Но парень погиб в Гвиане. Камень казался слабым амулетом против пури, выпущенной почти в упор. Другой мой приятель носил на шее серебряный молот Тора на толстом кожаном шнурке. Правда, это уже совсем другая история, никак не связанная с религией. Мне приснился Джузеппе Марино, молодой, дочерно загорелый и живой. Мы находились в какой-то хижине с глиномятными стенами. В небольшое квадратное окно светило солнце, замершее от жары африканская саванна, пожелтевшие почти высохших трав, земля, опаленная безжалостным климатом и бесконечными войнами. Жара. Пипина сидел напротив меня, устало положив руки на автомат, лежащий на коленях. Он с грустью смотрел в мою сторону, но как-то странно. Я не мог поймать его взгляд. «Что случилось, Марина? Ты слишком торопишь события, медведь!» сказал он это не твоя война разве в моей жизни их было мало их было предостаточно он махнул рукой но это может сломать твою судьбу меня не сломать может и так кто знает знаешь а я тебе немного завидую вдруг улыбнулся будет тяжело но что значит твое но Джузеппе? я не люблю когда фразы обрываются на середине тем более так многозначительно не надо торопить жизнь медведь Он словно не слышал моей реплики. «Ладно, скоро увидимся». «Скоро? Неужели смерть так близко?» «Для тебя, может и нет, а для меня это одно мгновение». «Ты знаешь дату моей смерти? Скажешь?» «Извини, медведь, нет, не скажу». «Зачем тебе это знать? Чтобы считать минуты, отмеренные нашей судьбой? Чтобы подготовиться к ней?» «Поверь мне на слово, времени будет достаточно». «Почему ты не смотришь мне в глаза, Пепину? «Не надо смотреть мертвым в глаза. Плохая эта примета, медведь!» Джузеппе встал, привычно закинул автомат на плечо и что-то бросил мне на руки. «Лови! На память!» На моей ладони лежал небольшой камешек, величиной со спичечный коробок. Его округлые бока тускло блестели металлическим, темно-желтым цветом. Даже во сне я чувствовал приятную тяжесть. «Это золото, Марина!» «Именно так, медведь! Золото! Лишнее золото!» «Разве золото может быть лишним?» «Может. Поверь мне на слово. Дай определенные поры. А сейчас просыпайся. Тебе пора в путь. И не надо торопить жизнь, сержант Нардин. Удачи тебе!» Жузе махнул на прощание и ушел, растворяясь в ослепительно солнечном свете. Я хотел окликнуть его или догнать, но что-то держал на месте, словно не пуская за моим другом. Будто еще не пришло мое время, чтобы идти следом за ним. «Просыпайся!» Кто-то тряс меня за плечо. Открыв глаза, я увидел Джека Чамберса. Ну и здоров ты спать, Поль, настоящий медведь. Подлетаем. Э, куда? Тот мне проснувшись спросил я. Про три глаза. Под нами знаменитый последний привет. Добро пожаловать на край света, старина. Я посмотрел в блистер и увидел проплывающий под брюхом вертолета утес. На его вершине была небольшая площадка, где расположился один из постов, прикрывающий форпост с восточной стороны, брезентовый навес, накрытый маскировочной сеткой, сложный из мешков с песком бруствер и ствол крупнокалиберного пулемета, торчащий из амбразуры. Серьезно они здесь устроились, ничего не скажешь. Времени осматривать поселок у нас не было. Пилот заложил очередной крутой вираж и пошел на посадку. Да и что там разглядывать? Территория гарнизона огорожена высоким забором из колючей проволоки. Вдоль периметра пулеметные гнезда, несколько ангаров и десяток приземистых домов. Сразу за ограждением находится гражданская часть Форт-Поста. Одна широкая улица, вдоль которой выстроились запыленные домишки. Ничего необычного. Привычный набор для пограничных поселений. Десяток небольших магазинчиков, два бара и бордель. Помесь Дикого Запада с легким налетом из нежной современности. Сразу после высадки мы отправились к командиру гарнизона. От вертолетной площадки до штаба около 100 метров, не больше, сразу навалилась духота, и на зубах захрустела пыль. Савана, господа. Полковник Рэй Бисфорд был поразительно похож на Жана Габена. Ему около 50 лет. Он невысок ростом, не тороплю в движениях и фразах. Холодные голубые глаза, грубые черты лица и хриплый голос, такой же угрюмый и ворчливый, как знаменитый на весь мир актер кумир многих поколений французских дамочек, высветший до белизны камуфляж, начищенный до зеркального блеска ботинки с высоким берцем и армейский кольт 1911А1 в набедренной кобуре, старый служака. «День добрый, джентльмены!» — прохрипел он и кивнул на стулья. «Присаживайтесь. Время у нас мало, так что перейдем сразу к делу». «Рэй, ты уже связывался с Виктором?» — спросил Чамберс. «Конечно!» — кивнул полковник. «Он разбудил меня ни свет, ни заря, чтобы сообщить о двух самоубийцах, готовых отправиться в район предгорья. То, что один из них ты...» Он ткнул пальцем Джека. «Меня совершенно не удивило. Но что здесь делает этот парень с французским акцентом?» «Он идет со мной», — усмехнулся Чамберс. «Разве этого мало, чтобы создать о нем мнение?» хм, «Вполне», — согласился Бирсфорд. Он несколько минут смотрел на меня, потом махнул рукой и подвел неутешительный итог. «Еще один сумасброд на мою голову! Ладно, парни, чем могу помочь? Отправить на тот свет? С этим проблем не будет. Места здесь веселые, а люди приветливые, как ведьмы на погости. Рей, помощился Джек. «Что такое, Чамберс? Мы просто идем на разведку». «Я знаю, куда вы идете!» — отмахнулся полковник. Но это ничего не меняет, тем более, что искренне не понимаю причин этого переполоха. Бандит нападают не первый раз, но, извини, Джек, не помню, чтобы поднимался такой переполох. Бьюсь об заклад, что здесь что-то нечисто. Примерно через полчаса, когда мы уже заканчивали обсуждать предстоящую прогулку, в кабинет вошел адъютант полковника. — Сэр, что случилось? — Бисфорд поднял голову от стола на котором мы разложили схемы и расчеты. «Вам радиограмма, сэр!» Офицер подошел к столу и протянул полковнику небольшой листок. Рэй прочитал, что-то буркнул себе под нос и встал из-за стола. Он подошел к окну, достал из кармана сигару и неторопливо закурил. «Что-нибудь не так?» — осторожно спросил Джек. «Есть две новости, джентльмены. С которой из них начать?» «С хорошей!» — усмехнулся Чамберс. «Тебе не повезло, Джек». Бисфорд повернулся к нам и закончил. И первую, и вторую хорошей не назовешь.